Глава 21. После второй рюмки полегчало, а после третьей Никита Владимирович достал из пачки папиросу, вопросительно посмотрел на Юрия Карловича, дождался его снисходительного кивка и с наслаждением закурил. Потом уже по собственной инициативе налил еще полстопочки, выдохнул, подумал и налил еще успокоительно кивнув в ответ на вопросительный взгляд Юрия Карловича. «Не беспокойтесь, меру знаю». Тот только плечами пожал. «Полковник имперской безопасности не знать меры не может по определению». Никита затушил папиросу. «Ну, видите вам же наверняка, Осип, инструкции оставил на случай моего внезапного пробуждения». Пропагандист хмыкнул, и в глазах его, обманчиво добрых за толстыми стеклами очков, Заплясали злые, веселые бессинята. «Разумеется, оставил», — кивает. «И на случай непробуждения тоже. На этот случай они, кстати, звучат куда более красиво и обстоятельно. Берешь ведро, наполняешь его максимально холодной водой и обливаешь». Ворчаков поежился. «Мда, забавно, ничего не скажешь. Добрый у них город. Хорошо еще самому получилось проснуться». А Юрий Карлович тем временем невозмутимо продолжал. «А в случае пробуждения все довольно скучно. Сейчас мы с вами хлопнем еще по маленькой и пойдем в наш местный яхт-клуб. Его года два назад открыли на ланжероне Точнее не пойдем, а поедем. Машина ждет за воротами. Я провожу. Осип будет ждать вас там, в ресторане, приблизительно через полчаса. А езды туда минут пятнадцать. Это если не спешить, разумеется». Вечерняя Одесса – вообще удивительный город, совсем не похожий на себя же в дневном, так сказать, варианте. Вообще ни на что не похожий. И особенно летом, когда легкие запахи от цветущих вокруг диковинных южных растений плывут в вечернем воздухе и смешиваются с ароматами хорошо промаринованного жареного мяса и легкого молодого вина, а смешливые и раскованные девушки стараются максимально облегчить свое и без того небогатое, легкое, почти невесомое одеяние. Ну а полная и яркая южная луна на стремительно чернеющем небосклоне изо всех сил пытается соперничать с огнем электрических фонарей, в которые бьются невесомыми стайками мириады прекрасных в своей уродливой изящности неведомых ночных насекомых в это время Одесса, состоящая из камня и смеха, прекрасна, как любая истинная южанка. Греху своему Никита впервые вот так в открытом автомобиле не спеша гулял по родине своего вождя, учителя и кумира. Он и раньше частенько бывал в южных городах империи, но в основном в курортных местечках, чаще в Крыму. Реже, на входящей в последнее время в моду Кавказской ривьере. Отпуск-то надо где-то проводить. Отпуск сотрудников, занимающихся вопросами безопасности, на зарубежных курортах Верховный, мягко говоря, не поощрял. А в Одессе раньше только в коротких командировках бывать доводилось. Как правило, на совещаниях или докладах вождю, любившему отдохнуть от дел и забот на малой родине, где для этих целей была специально отстроена государственная дача. Вот по этому маршруту аэровокзал, госдача, Никита в Одессе передвигался. А вот чтобы так, неторопливо, заглядываясь на грозди цветов и гибкие силуэты девушек, равно очаровательных в смуглой южной дымке, никогда. Когда выяснилось, что они уже прибыли, Ворчаков даже сначала слегка расстроился, катался бы так и катался. Вечерний ресторан нового, еще недостроенного одесского яхт-клуба был даже более очарователен, чем сама вечерняя Одесса. А какой чудесный вид открывался из его распахнутых настеж окон. С длинным искусственным волноломом, летящими корпусами, пахнущих деревом, солью и парусами, спящих на фоне ровного как стол и уже почти ночного, теперь по-настоящему черного моря и белоснежных яхт. Тонкими легкими пальчиками вечерний черноморский бриз лениво перебирал светлые занавески. Распорядитель проводил их мимо гремящей фокстротом музыки, мимо чрезмерно по-малороссийски пахнущих духами, улыбающихся дам в тяжелых белоснежных вечерних платьях, и мимо покуривающих трубки и папиросы мужчин в белых брюках, клетчатых английских пиджаках и яхтенных фуражках с белыми тульями и черными околышами с золотыми скрещенными якорями. Здесь весело и шумно, но нам, к сожалению, не сюда. Нам вниз, к морю, к заранее заказанному легкому плетеному столику на отдельной сумрачной веранде, где пахнет солью и ветром, а вместо африканской музыки, обрывками синкопированных фраз, доносящейся из большого зала, царит густая плотная тишина южной ночи, нарушаемая только редкими всплесками набегающих на галечный берег пологих черноморских волн. К вечеру посвежело, с моря тянуло бризом. Осип вошел в мире пространства веранды гигантскими шагами смертельно усталого человека, в сопровождении мелко семенящего прилизанного официанта, нагруженного подносом с двумя нечеловечески огромными графинами со светлым и темным пивом. Не подпустив кувшину услужливого полового, нацедил себе светлого, выпил залпом. Отер тонко очерченной ладонью пену с большого нервного рта и потянулся за папиросами. За начальником уголовного розыска мрачно переставлял ноги Одесский коллега Ворчакова из имперской безопасности. Шур посмотрел на него высокомерно и, как показалось Никите, несколько тоскливо поморщился. Юрий Карлович помялся, неловко обращаясь к пропагандисту. Ты не мог бы пока покурить, только не думай, что не доверяю. Служба. Польский дворянин со отчеством и не менее немецкой внешностью, понимающе кивнул и вышел с веранды вместе с официантом, плотно затворив за собой дверь. Ворчаков превратился в слух. Вступление было многообещающим, но Осип уже нацедил и теперь, отдуваясь, дохлебывал второй бокал. На этот раз темного. Никита не выдержал. «Осип Беньяминович, не тяните!» Шор кивнул. «Тянуть и вправду не стоит!» На вечернюю встречу их переговорщики не явились. Возможно, обеспокоились действиями ОСНАЗа. Теперь переводят пленного на новое место. Обычное, в принципе, дело. Я и сам бы так поступил. А они ребята серьезные. Работают на высоком идейно-художественном уровне. Женьку только жаль. Как бы они его не убили чисто из предосторожности. Люблю паразита. И Валентин не простит. Согласен. Надо ждать до утра. Хотя и утро тоже не показатель. Думается, на связь в прежнем месте они больше не выйдут. Будут опасаться засады с нашей стороны. Скорее всего, свяжутся как-то иначе. Возможно, просто позвонят на ваш номер с обычного городского телефона. Или не на ваш, если сильно обиделись, а на чей-то другой. В принципе, нам без разницы. Много ли в Одессе подходящих телефонных будок, Осип Бениаминович? Осип Бенеминович крякнул, потом, подумав, кивнул. Наблюдать за богатой мимикой его лица для знающего человека было громадным удовольствием. Никита ни секунды не сомневался, что начальник одесской уголовки давно все продумал и просчитал, а сейчас просто играет, разделяет ответственность. Шор снова кивнул, теперь уже каким-то своим мыслям. Думал об этом, поэтому коллегу и пригласил. Ибо телефонных будок стараниями партии, правительства и лично вождя и учителя в Одессе много, а людей у меня мало. Так что давай, Никита Владимирович, командуй. Оба мы в твоем распоряжении. Монбелами, как говорил мой брат, поэт Фиолетов. Тебе и карты в руки. Распоряжайся. Ворчаков неожиданно для себя гнусно захихикал. Вот ведь зараза. Но уж нет, Осип Бениаминович, распоряжаться мы все-таки поручим тебе, не по чину скромной персоне, и людей прикомандируем, так что не отвертишься. За собой же я ставлю только общую координацию приданных в твое распоряжение сил. Каждый должен стараться на своем участке, иначе у нас с тобой будет, как в большевистской присказке про кухарку и государство. А вот ответственность я разделить готов, не сомневайся. Просто извини, местность ты лучше знаешь. Давай, рассказывай, какие будут соображения. Шор крякнул с уважением. Типа, не получилось, значит, не получилось. Судьба у нас такая. Ее злодейку не проведешь. Как и столичная мать его за ногу, начальство.